Глава 31. Яна. Вместо ответа лев крепко сжал мою ладонь. Его большой палец прошёлся по моей коже, успокаивающим жестом рассыпая мурашки. Мне сразу стало немного легче дышать, Но как только его пальцы, жав ладонь еще раз, прекратили давление, моя тревога усилилась. У меня начали дрожать руки, сердце заходилось в убийственно быстром темпе, нечем дышать. Это не просто красивое определение, это мое настоящее состояние. Чтобы не показывать свой страх и не выдать его подрагивающими пальцами, я спрятала руки в карманы костюма и насторожно наблюдала, как к нам подошел Борис с ухмылкой. Поодаль от него остановились двое крепких полицейских и мужчина в дорогом костюме. «Добрый вечер!» «Чем обязан?» — поинтересовался Лев. «Добрый вечер! Приехал за своей женой. Яночка, котёнок мой, поехали домой!» Противно сюсюкался со мной Борис. На полных губах, которые я когда-то считала чувственными, расползлась приветливая улыбка. При этом его глаза оставались холодными, как замороженные рыбины. «Я никуда с тобой не поеду!» — произнесла я. Лев обернулся и посмотрел на меня серьёзным взглядом. «Яна, позволь мне поговорить о твоего лица. Его глаза смотрели с внушением, я кивнула и прикусила язык, пообещав себе, что не скажу ни слова. Как странно, что я полностью доверилась Льву в этом вопросе, не опасно ли это, и не слишком ли много игр вокруг моей персоны. Пожалуйста, пусть это закончится как можно скорее. Яна отказывается ехать с вами. — Я так и думал. — закивал Борис оглянулся на мужчину в костюме. — Что ж, тогда мы заберем Яну. — Основание. поинтересовался Лев. «Моя клиентка четко выразила несогласие прошествовать с вами. Более того, в свете того, что я начал работу над делом о разводе, считаю нежелательным моральное давление Бориса на Яну». «О каком моральном давлении идет речь?» притворно возмутился Борис. Его грудь и живот сколыхнулись. «Я заботился о сироте». «Не могу раскрывать всех подробностей, но у меня собрано более чем достаточно доказательств того, что вы, Борис, обманом вынудили Яну дать согласие на то, чтобы вы управляли всем состоянием, доставшимся ей от родителей». «Доказательства!» — требовательно рявкнул Борис, растеряв непритязательное выражение лица. «Доказательства будут представлены в суде, разумеется». Улыбнулся Лев. «Если это все, то мы вернемся в дом». «На каком основании? Между вами и этой девушкой есть сексуальная связь?» поинтересовался мужчина, это, знаете ли, противоречит кое-каким правилам. Между нами нет сексуальной связи, и я легко могу это подтвердить, ведь мой дом просматривается камерами всюду. Что касается пребывания Яны в моем доме, это сделано в целях обеспечения ее безопасности. Мы уже получили несколько угроз ее здоровью и жизни. Здоровью Яны действительно кое-что угрожает. Бумаги. После этого приказа помощник протянул Борису папку, Мой ненавистный супруг неспешно пролистал ее и вытянул из прозрачного кармашка в файловой папке бумагу. «Яна не способна адекватно оценивать происходящее. Вот копия медицинского заключения, доказывающего ее недееспособность». У меня не нашлось слов. Вот эта наглость. Меня заколотило от ярости. Лев даже не притронулся к листу бумаги, бегло пробежал по нему взглядом и покачал головой. «Это все очень занимательно». «Я обязательно проверю соответствующее заключение. Пришлите мне документы для ознакомления на электронную почту. Всего хорошего». Лев двинулся в мою сторону, и синхронно к нему шагнули двое полицейских. Под их короткими куртками виднелась кобура и оружие. Я была уверена, самое настоящее. «Лев». Выдохнула я едва слышно. Адвокат остановился и развернулся очень медленно. Посмотрел на мужчин. «Я не рекомендую делать то, о чем впоследствии вам придется сильно пожалеть». Ваши имена и фамилии, должности я буду знать уже через пять минут. И обязательно пущу это в ход, составив претензию. Усмехнулся криво. Его взгляд был твердым. Поза выглядела расслабленной, но на самом деле выражала сгусток и концентрат мощной энергии невероятной силы. Через мое тело будто пропустили сильнейший импульс. Я ощутила, как приподнялись волоски на теле. От напряжения загудело в ушах. Супруг оглянулся. Полицейские переминались с ноги на ногу, лица скованы нерешительностью. Борис раздражённо выдохнул. «Осторожнее, советник!» — процедил он. «Вы не знаете, какую игру затеяли!» Развернувшись, муж пошёл обратно к машине. Мы дождались, пока они уехали, все, до единого. И только потом Лев взял меня под локоть и повёл за собой. Едва оказались на территории дома, подвластные ему, как силы меня покинули, ноги подкосились в коленях. «Яна!» Он обхватил меня и прижал к себе крепко-крепко. Мой нос коснулся его шеи, я часто дышал ртом. Голова кружилась от волнения и стресса. Пальцы мужчины опустились на мой затылок, массируя его. Несколько секунд тишины, горячие, давящие, как патока. Несколько секунд бездействия. «Ты как, в порядке?» «Не уверена», — ответила я, задев губами солоноватую кожу шеи льва. Он немного отстранился, заглянул в мои глаза, большой палец чиркнул по подбородку, задев уголок губы. А так спросил он и поцеловал меня.